«Мы у них!» В Мюнхене один наш турист долго искал магазин, где бы товары были подешевле. Наконец нашел на окраине города лавку, на витрине пиджаки и пальто и костюмы. Обрадованный своим открытием, заскочил в эту лавку и давай все подряд примерять. Продавцы собрались вокруг, ничего не понимают, с удивлением на него смотрят. Оказалось, это была химчистка. В самолетах финской компании «Финэйр» перед приземлением в Нью-Йорке стюардессам рекомендуется делать с пассажирами легкую зарядку, чтобы после долгого полета немного привести их в чувство. Стюардесса, как и принято все делать на Западе, по инструкции, с улыбкой начинает с пассажирами разминку. «Поднимите руки, опустите их, пошевелите ногами. Наш турист в это время был в туалете». Вышел, смотрит, все сидят с поднятыми вверх руками. Он решил, что самолет угоняют. Тут же упал на пол и по-геройски накрыл собой стюардесу. Мне рассказала моя гидшая итальянка, что в Неаполе мотоциклисты очень любят воровать сумочки из рук, идущих по тротуару женщин. Много лет этот фокус у них проходил со всеми женщинами западного мира, несмотря на их беспрестанную борьбу за эмансипацию. Но вот в Италию стали наведываться наши туристки. Русские женщины, которые в легкую могут остановить на скаку коня, не говоря уже об итальянских мотоциклах-мыльницах. Итальянское мотоциклетное жулье в растерянности. За год было зафиксировано несколько случаев, когда водители не смогли вырвать сумочку у наших и слетели с мотоцикла. Наши так крепко держались за кровно заработанное, что даже... Харлеи уезжали без своих седоков. Возможно, наши бабы вправду спасут мир. Начало 90-х годов. Самолет летит в Америку. Американская авиакомпания в бизнес-классе наш бизнесмен. Напился до такого состояния, что ему кажется, будто он свободно владеет всеми языками. Стюардесса американка дает ему анкету заполнить. Анкета на английском. Слово ⁇ пол ⁇ На английский переводится как «секс». Наш бизнесмен, увидев в анкете графу с названием «секс», подумал и написал «один раз в неделю». Стюардесса прочитала, хмыкнула, объясняет ему, «секс означает мужчина или женщина». На что он, отмахнувшись от нее, буркнул, «а мне все равно». «Если вы увидите в небе самолет без крыши, не пугайтесь». Это новый кабриолет Абрамовича. В 1990 году мы с народным артистом СССР Василием Лановым летели после гастроли по Израилю в Москву через Кипр. Кипр тогда был белым пятном в сознании советского человека. Никто и подозревать не мог о таком бурном его развитии после развала Советского Союза. Наш рейс на Кипре задержали. Мы поехали с Василием на берег моря позавтракать в каком-нибудь прибрежном кафе, а заодно и полюбоваться той античной природной красотой острова, где когда-то из волн вышла Афродита. Кафе выбрали с самообслуживанием, чтобы не объяснять официантам жестами, как выглядит блюдо, которое мы хотим заказать. Взяли подносы и пошли вдоль стендов с выставленными блюдами. От изобилия глаза разбегались. Для нас, советских людей, привыкших к макаронам по-флотски, жареной колбасе с пюре и, как к самому изысканному блюду, котлете по-киевски, большинство этих блюд казались заброшенными из другой цивилизации, неопознанными объектами. Названия тоже не проясняли их внутреннего содержания, хотя ценники были на английском языке. Но лично я тогда по-английски мог свободно сказать только фразу типа «мне вот это, это и это» и добавить «пожалуйста» а потом, когда мне это, это и это дадут, ответить спасибо. То есть я был как раз из тех забавных русских, над которыми столько раз впоследствии сам же смеялся. Когда, к примеру, желая в рыбном ресторане заказать сама, один из наших туристов пытался объяснить официанту, что это такая фиш с биг фейс. В общем, не мудрствуя лукаво, мы решили с Василием не ломать себе голову, а традиционно взять на завтрак по-советски яичницу. Правда, выставленная на стенде яичница показалась нам поначалу какой-то странноватой, излишне зеленоватой. Впрочем, она не могла быть вчерашней. Это же не наше студенческое столово, это Кипр. На Кипре капитализм. При капитализме не бывает вчерашних продуктов. В то время мы искренне верили, что у капитализма, в отличие от нашего социализма, человеческое лицо. Может, просто у них здесь другие курицы, несут совсем другие яйца? вот такого зеленоватого оттенка. Правда, еще настораживало то, что сверху яичница была затянута полиэтиленовой пленкой. Впрочем, это, наверное, капиталистическая забота о человеке и о яичнице, одновременно, чтобы на нее не попали микробы от проходящих мимо людей. Василий первым поставил тарелку с яичницей себе на поднос, и тут к нему подбежала уборщица-киприотка и начала хихикая что-то объяснять на своем языке, причем достаточно темпераментно. Я еще тогда подумал, надо же какая тупая, нам русским что-то пытается втолковать на киприотском, как будто мы его в школе изучали. Мы только немного понимаем по-английски, попытался объяснить ей Лановой. Киприотка перешла на английский, который у нее был еще хуже, чем у нас. В конце концов мы поняли только одно. Понять киприотку, говорящую по-английски, так же бесперспективно, как понять чукчу выражающегося по Осетински. Правда, одно слово она повторяла так часто, что оно показалось нам знакомым. Тулук! Это свое тулук? Она отчетливо произносила несколько раз подряд, при этом показывая все время на взятую нами яичницу, к нам стали подходить другие работники столовой, и все упорно повторяли одно и то же Тулук, Тулук, и тоже без бесцеремонно тыкали пальцами в бедную, еще больше позеленевшую от этого яичницу. Мы понимали, что «тулук» означает «смотреть». Но что они имели в виду? Куда смотреть? На что смотреть? Наконец, одна из работниц буфета не выдержала всего этого абсурда разговора с тупыми русскими. Зло схватило тарелку с яичницей с подноса Василия и отнесла ее обратно на стенд. Оказалось, мы взяли муляж яичницы, на который надо было «тулук» посмотреть для того, чтобы заказать свежеприготовленное блюдо. Поэтому ее и затянули пленкой, чтобы понятно было даже самым тупым, что это есть не следует. Мы редко виделись с тех пор с Василием, но каждый раз, встречаясь, начинали хохотать и вместо здравствуй, приветствовать друг друга словами Тулук. Особенно запомнилось, как касирша, подошедшая к нам, показывала указательным пальцем себе на глаза, как бы уточняя, что эту яичницу надо не есть, а смотреть на нее глазами. Василий же, по-своему поняв, почему она показывает себе на глаза, уверенно поддакнул. Да-да-да, именно глазунью я и хотел. У многих создается ошибочное впечатление, что я всегда смеюсь над другими. Не совсем так. Вернее, совсем не так. Приведу пример, чтобы не быть голословным. Мы были в Швейцарии на известном горнолыжном курорте с Максимом Галкиным. Надо сразу пояснить, что мы в хороших отношениях несмотря на то, что дружим. Гуляли по центру маленького городка для зажиточных горнолыжников. Гуляли по-нашински, по-русски, то есть по магазинам. Проходя мимо витрины оптики, одновременно обратили внимание на необычные, со множеством наворотов, очень даже прикольные очки от солнца. Каких ни он, ни я, ни у кого не видели. Для нас, русских, ведь самое главное, чтобы как ни у кого, зашли в магазин. Я попросил продавщицу выйти со мной на улицу и показал на витрине понравившиеся мне очки. Неожиданно для меня продавщица начала хохотать. «Почему вы смеетесь?» «Это же очки для собак». Я вернулся в магазин и говорю Максиму. «Ну, мы с тобой лопухнулись. Это очки для собак». В это время к нам подошла продавщица и спросила меня. «Ну что, брать будете?» «В каком смысле?» Мне же очки для себя надо, а вы сказали, что они для собак. Мне не дал докончить фразу Максим. Он мгновенно сообразил, что надо делать. Не зря я всегда утверждал, что мозговой процессор у Максима работает на хорошей современной скорости. Николай Николаевич, давайте купим по паре собачьих очков и завтра в них появимся на горе. Сами понимаете, что будет. Мы же звезды. Мы так и сделали. Звезды для того и нужны обывателям, Чтобы было кому подражать. Уже через два дня несколько человек из наших крутых модников катались и тусовались в горах в собачьих очках. Бизнесмены, те, что покрупнее по животасти, в очках для Ньюфаундлендов и бульдогов, их детишки, в очочках для такс и той тарьерчиков. Журнал Космополитон решил создать портрет идеальной женщины. Для этого взяли глаза Элизабет Тейлор, нос Клауди Шифер, волосы Кристины Агилеры и губы Анджелины Джоли. В результате компьютер выдал фотографию Сергея Зверева.